С этой поры он стал всюду искать критических заметок и, перечитав их многое множество, начал сам вдумываться в прочитанные романы. Большинство из этих романов ему не нравились, и мало-помалу его любимыми книгами сделались романы Диккенса. Он здесь видел ту же критику, как он выражался сам. Было ли это искание критического отношения к людям их поступкам – прямым следствием личного недовольства, поступками своих ближних, не знаю. Но, вероятно, это недовольство играло значительную роль в развитии вкусов ребенка. Но одно недовольство ближними, одна злоба на них не могут завладеть всецело молодой натуры. Это еще мягкое и доброе существо не может так рано извериться в людях, так возненавидеть их, чтобы не верить в существование лучших личностей. Эта вера в лучших людей, или вернее сказать, это инстинктивное стремление к лучшим людям, было также одной из главных причин, по которым Леонид полюбил Диккенса. Он плакал над этими романами, где страдают дети, плакал так, как будто тут описывалось его собственное детство. Он любил добрых героев романиста той любовью, которой можно любить только самых близких нам людей. Иногда, долгое время после чтения любимых романов, Мачуган находился как бы в чуду и раздумывал о том, что будет дальше с героями, почему им пришлось только страдать, почему нельзя людям быть вполне счастливыми. Думы становились все шире и шире. А спросить ответа на проклятые вопросы было не у кого. «Отец оборвет, мать придерется». Мальчику приходилось добираться до иных истин таким же трудным путем, каким шел к ним первый человек, открывший их. Постоянное одиночество, постоянное чтение книг значительно развили молодое воображение и приучили мальчика мечтать. Иногда он представлял себя героем, которому сама судьба назначила спасти себя и своих брата и сестру. Порой он думал, что он убежит с ними, подобно Давиду Копперфильду из «Дома отца и матери». Герой романа воспитания Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфильд» 1849-1850 годы, русский перевод его, начал осуществляться в 1849 году. Но куда бежать? Ни к этой ли злой, глупой бабке, которая нисколько не походила на тетку Коперфильда. Нет, у нее будет еще хуже. Ему вспомнились добрые лица Марии Дмитриевны, Антона Екатерины Александровны. Но эти люди очень бедны, они не примут его, у них у самих не достает хлеба. Куда же бежать? Или нужно жить здесь и терпеть? После отъезда отца мальчику стало еще тяжелее, хотя свобода его сделалась еще полнее. Мать не обращала на него никакого внимания, не вмешивалась в его дела. Он мог спать, мог лениться, мог ходить куда угодно. Но он уже начал понимать, какую роль играет в доме его отца габлиц. Его начало возмущать дерзкое обращение этого человека. В душе мальчика шевелилось какое-то чувство обиды обиды за отца в доме которого распоряжается чужой человек отец работает трудится для нас а его детьми его деньгами распоряжается этот нахал думалось леониду и в нем пробуждалась злоба габлицу к матери он стал резок и дерзок с матерью из габлицем В начале весны случилось совершенно неожиданное событие, заставившее Леонида высказаться вполне. Его маленький братишка простудился и захворал. Павла Абрамовна отнеслась к этой болезни очень равнодушно и велела няньке позвать доктора, если ребенку станет хуже, а сама уехала куда-то с Карлом Карловичем на весь вечер. Ребенку стало действительно хуже. Леонид сходил за доктором и весь вечер провозился с ребенком. Посторонний человек изумился бы в виде этого мальчугана, серьезно сидящего у постели больного малютки и наблюдающего по часам, когда нужно давать больному лекарству. Но Леонид принял на себя эту роль с полным сознанием всей ее важности. Он впервые видел, что его мечты о роли спасителя брата и сестры начинают осуществляться. что он один остается естественным защитником этих малюток. — Ты долго будешь сидеть у нас? — спрашивала его сестренка. — Да, я всю ночь здесь останусь. Ты не шуми. Видишь, брат болен. — Ложись спать! — шепотом ответил ей Леонид. — Няня, вы послали ей постель? — обратился он к няньке с серьезным видом заботливого семьянина. «Послана — Послана! — ответила нянька. «Ну, ложись же!» — обратился мальчик к сестре и отвел ее к постели, поцеловав ее в лоб. «А вы-то разве не пойдете спать?» — спросила нянька, смотря с удивлением на Леонида, усевшегося снова к постели больного. «Нет, вы можете идти. Я просижу у него ночь. Заснете? Ну уж я-то не засну. Отворите только двери, когда приедет доктор». «Да разве он еще приедет?» Еще бы, брат, очень болен. Хоть бы маменька приехала поскорей. Что же ей здесь делать? довольный того, что я здесь. Леонид раскрыл книгу и стал читать. Нянька, качая головой, вышла из детской. Среди этой тишины, в полумраке большой комнаты, было как-то странно видеть этих брошенных матерью детей. Что-то глубоко грустное было в этой картине. Воображение Леонида работало, и он не мог читать. Отложив книгу, он предался своим заветным думам. Ему было и сладко, и грустно сознание, что он занял теперь место защитника дорогих ему детей. Порой он прислушивался к дыханию больного ребенка, порой подходил к постели сестренки и любовался ее хорошеньким личиком. — Спит, дитя! — тихо прошептал он и наклонился поцеловать ручонку сестры. Совсем брошенные, если бы знал отец. Он нас все-таки любит. В эту минуту послышался резкий звонок, и через минуту в детскую шумно вошла Павла Абрамовна. — Ты здесь? — с удивлением спросила она и направилась к постели больного. — Не подходите с холода! — резко произнес Леонид, загородив ей дорогу. — Дурак! Кого ты учить вздумал! — сердито воскликнула она и толкнула его с дороги. «Цыпочка, что с тобой?» «Где пипи -пи у моего сыночка?» Сладко закартавила она, наклонясь к кроватке больного ребенка. «Он забылся. Зачем вы его будете? Как вам не стыдно? Ездите, бог знает где, а потом тревожите больных!» Грубо заговорил Леонид, покрасневший ушей. «Да ты что? Ты с ума сошел, мальчишка?» Гневно крикнула Павла Абрамовна. «Шарль!» «Велите не грубить этому негодяю!» — обратилась она к Габлицу, вошедшему в детскую. Больной ребенок, между тем, пробужденный внезапным шумом, начал стонать. Габлиц был, по-видимому, в очень веселом настроении духа и ощущал некоторое неповиновение в ногах. Он подошел к Павле Абрамовне, все еще стоявшей над детской кроваткой и старавшейся успокоить встревоженного больного ребенка. — Что случилось, махер Паулина? – спросил он с глупой улыбочкой. — Грубит, учит меня. За уши бы отодрать надо, — ответила она. — А, пожалуйте-ка сюда, милостивый государь, на расправу! — произнес Габлиц и протянул руку, чтобы взять за ухо Леонида. — Убирайтесь вон! — пробормотал Леонид. — Ваша комната не здесь. Вы в комнате моих брата и сестры. Идите. — Ого, какой петух! Глупо засмеялся Габлиц. «Нет-нет, этого спускать нельзя», — гневно произнесла Павла Абрамовна, поднимаясь от кроватки Аркадия. «Иди сюда! Иди сюда сейчас же, мерзавец!» «Матушка, брат Болина, вы кричите!» — тихо произнес Леонид почти со слезами в голосе. «Говорю тебе, иди сейчас Карлу Карловичу. Я хочу, чтобы он наказал тебя». Карл Карлович сделал шаг к Леониду. — Если ты меня только тронешь, так я тебе шею сломаю, — проговорил Леонид и толкнул его от себя. В эту минуту послышался звонок, и в комнату вошел доктор. Его появление прервало тяжелую сцену, которая могла кончиться довольно печально. Павла Абрамовна сделала печальную мину и слезливо начала расспрашивать доктора о положении больного Аркадия. Доктор сказал, что болезнь очень опасна.